Глава 63. Лука. Бармен протягивает стакан скотча. Я наваливаюсь на стойку и наблюдаю за разговором данты и Розы. Кровь закипает, когда он обнимает ее за талию. Я хватаюсь за стакан, представляя, будто это его шея. Требуется приложить усилия, чтобы не подойти и не сделать это по-настоящему. Рядом со мной появляется Мария, но я продолжаю смотреть на Розу. «Что там происходит?» Голос Марии заставляет меня сильнее вцепиться в стакан. Я бросаю на нее взгляд, а когда вновь смотрю на Розу, она с побелевшим лицом держится за стенку. Я делаю шаг в сторону своего сокровища, и Мария крепко хватает меня за руку. «Это просто рядовая любовная ссора, милый. Она взрослая, пусть сама разбирается». Роза потирает шею и грудь. Кажется, будто ее сейчас стошнит. Я не понимаю, о чем говорит моя так называемая невеста. Делаю еще шаг вперед, но Мария настойчиво тянет меня за руку. «Отпусти!» — рычу я. «Ты не должен этого делать, Лука. Просто стой здесь и смотри. Будь паенькой. Кажется, пришло время продемонстрировать твою преданность нашей семье», — продолжает она, впиваясь ногтями в мою руку. Стряхнув ее, подхожу поближе, чтобы... Подслушать разговор. Я наблюдаю, как Мэдди неуклюже приближается к Розе и обнимает ее за плечи. Следом подходит Сиенна. Роза не двигается, я не вижу выражения ее лица, но замечаю, как ее ноги судорожно дергаются под сиденьем. «Роза, тебе вызвать скорую?» Мягким голосом спрашивает Мэдди, поглаживая ее по плечу. «Скорую помощь?» «Я... я не могу», — неразборчиво говорит Роза. Я вспоминаю угрозы романа, чувствуя, как Мария взглядом прожигает мой затылок. и Если я что-то сделаю, это будет последний гвоздь в крышку нашего гроба. Вокруг розы начинают собираться люди. Сквозь толпу пробирается данта и склоняется над ней. «Вставай! Прекращай этот цирк! Блядь, ты позоришь меня, Роза!» — выплевывает данта похлопывая ее по ноге. «Ярость!» — застилает мои глаза. Решение принято. Этот ублюдок никогда ее не заслуживал. «Убирайтесь нахер! Все! Сейчас же!» Злобно рычу я, пробираясь сквозь толпу. В помещении воцаряется тишина, если не считать сдавленных рыданий розы, которые ранят меня в самое сердце. Я смотрю на данта «Все, включая тебя, пошли прочь!» Кричу я, тыкая в него пальцем. Данте встает между мной и розой. В помещении начинается паника, собравшиеся торопятся к выходу. Я поднимаю взгляд и замечаю Марию, наблюдающую за каждым моим действием. Не обращая на нее внимания, я поворачиваюсь к трем напуганным девушкам. «Мэдди, Сиена, я разберусь». Они отходят в сторону, а я тянусь к Розе. Данте вновь вклинивается между нами. «Она моя невеста, следовательно, моя проблема». Если вы трахались, это не значит, что Роза тебе принадлежит. Она моя, Лука. данта резко хватает ее за запястье, она вздрагивает. Ярость по-прежнему застилает глаза. Я выхватываю пистолет и приставляю к его груди. Убери от нее свои руки, сейчас же. Если ты их не уберешь, я с удовольствием помогу, всадив пулю тебе в грудь. Она моя и всегда была моей. Ты меня понял? данта не двигается. Он держит Розу за руку, как тряпичную игрушку, и она безвольно сидит на краю кресла. Ее глаза закрыты, а учащенное дыхание эхом отдается у меня в ушах. Его покрытые шрамами губы расплываются в ухмылке, а затем он швыряет девушку в мою сторону. Я едва успеваю подхватить Розу, когда она безвольно падает на меня. Она всегда будет моей. Она вернется. Скоро ты сам в этом убедишься. С этими словами данта поправляет пиджак и уходит. Я опускаюсь на пол и кладу голову Розы себе на колени. Успеваю заметить Марию, которая злобно улыбается и качает головой. Она уходит вместе с данта. Хриплое дыхание Розы вновь приковывает мое внимание. Пистолет со стуком падает на деревянный пол, когда я прижимаю ее к себе. Нежно гладя ее лицо, я поворачиваю его к себе, чтобы получше рассмотреть, Роза, детка, это я, Лука. Никакой реакции. Все будет хорошо, Тесора. Обещаю. Ты можешь немного подышать вместе со мной? Она кивает, и я чувствую облегчение. Я приподнимаю ее повыше, усаживая себе на бедро, и крепко обнимаю одной рукой. Другой рукой начинаю рисовать квадрат вокруг ее коленной чашечки. Хорошо, давай вдохнем на счет четыре. И выдохнем на четыре. Медленно. Готово? Роза делает глубокий вдох, я делаю то же самое. Раз, два, три, четыре. Я выдыхаю. Раз, два, три, четыре. Теперь продолжай дышать, детка. У тебя отлично получается. Я чувствую, как ее грудь наполняется воздухом. Умница. Я слегка отстраняюсь и обхватываю ее лицо. Ее глаза покраснели от слез, но она по-прежнему прекрасна. Смахиваю ее слезы подушечкой большого пальца и она утыкается в мою руку. «Тебе лучше?» — шепотом спрашиваю я. Она закусывает губу. «Просто обними меня, пожалуйста», — дрожащим голосом просит Роза. «Ты же знаешь, я сделаю для тебя все. Даже пожертвую собственной семьей». По спине пробегает холодок. Я разберусь с последствиями, но потом. Положив подбородок ей на макушку, я вдыхаю сладкий аромат кокоса, который будоражит мои чувства. «Роза, расскажи, что происходит. Пожалуйста, позволь мне узнать. Не хочу на нее давить, но дело приобретает слишком крутой оборот. Я должен быть в курсе». Она молча смотрит на меня, прижимая свою руку к моему сердцу. «Лука, что насчет Марии?» Я стискиваю зубы. «Она знает. Все знают, Роза. На ее лице появляется страх. Но я смахиваю еще одну слезу с ее щеки. Мы совсем справимся. Как бы то ни было, у нас есть план. Правда, во многом этот план зависит от свадьбы Розы, но сейчас мне плевать. Мы разберемся с Романа. Тогда моя девушка окажется в безопасности. Нет, Лука, все хорошо. Я могу сказать Данте, что это была ошибка, что я все еще хочу выйти за него. Ты не понимаешь. Я должна выйти за него замуж. Бормочет она, и мне требуется время, чтобы осознать услышанное. Этого не произойдет. «Лука, это необходимо. Ты не сможешь меня защитить», — Роза всхлипывает. «Я чувствую, как она расслабляется, поэтому обнимаю ее и крепко прижимаю к себе. Ради тебя я готов отдать собственную жизнь». Она напрягается. Круговыми движениями я поглаживаю ее спину. «Лука, я должна, я люблю тебя, Роза. Я пообещал тебе, что мы будем бороться, и теперь мы должны бороться». Нам придется бороться против всех. Я касаюсь своим носом ее носа. Роза, ты моя. Я защищу тебя и твою семью всеми средствами, что у меня есть. Я люблю тебя. Мне нужно, чтобы ты боролась вместе со мной. Ты можешь сделать это ради меня». Затаив дыхание, я жду ответа. Тихим голосом она произносит слова, которые я надеялся услышать. «Я буду бороться». Целую ее в губы. И она отвечает взаимностью, обнимая меня за шею. «Я люблю тебя, Лука», — улыбается она. «Знаю, что я сделал правильный выбор. Именно ее улыбка вселяет в меня надежду».